Нужно искать в русской правде киевского периода. Кроме достижений русского народа в киевский период, жизнь в Киевской Руси имела много негативных аспектов. Постоянные вторжения тюркских кочевников с Юго-Востока, так же, как и внутренние войны между русскими князьями, не давали покоя населению и создавали угрозу для жизни. Постоянно расширяющаяся пропасть между высшими и низшими классами выливалась в периодические экономические и социальные кризисы. Несмотря на все ее недостатки, Киевская Русь тепло воспринималась народной памятью, что выражено в русских эпических песнях-былинах. Никакой другой период истории страны не воспринимается в русском фольклоре с такой симпатией и благодарностью, как киевский. В Киевской Руси должно было быть нечто, заставляющее людей забыть ее негативную сторону и помнить лишь достижение. Это нечто было духом свободы, индивидуальной, политической и экономической, который преобладал в России этого периода и по отношению к которому Киевский Московский принцип полного подчинения индивида государству представлял разительный контраст. Глава вторая. Имперский план и его неудача. 878-972 годы. Первое. Имперский план. Мечты и реалии. Политическая история Киевской Руси открывается столетием смелого предприятия, попыткой скандинавских властителей Киева создать огромную империю, простирающуюся от Балтийского до Черного моря и от Карпатских гор до Каспийского моря. Была предпринята серия смелых компаний как на море, так и на суше, направленных на главные цели – Константинополь и Транскавказский регион. Одно время устье Волги и Дуная контролировались русскими. Это амбициозное усилия может быть рассмотрено в двух плоскостях, как эпизод экспансии викингов и как этап русской истории. К концу IX века викинги контролировали Северное и Балтийское моря и не только совершали набеги на прилегающие части Европейского континента и Британские острова, но смогли также прочно утвердиться в северо-западной Европе. Они появились в России и проникли на юго-восток до региона Азова даже ранее, нежели принято думать. Путешествуя вдоль западных берегов Франции и Иберийского полуострова, они также исследовали Средиземноморье и в конце концов создали свое собственное государство – на Сицилии. Константинополь Миклогард Имперская столица была той точкой, где в конечном итоге встретились черноморский и средиземноморский потоки экспансии. Именно на этом фоне авантюризма викингов следует рассматривать имперские мечтания русских князей Киева. Хотя широкий размах их политических планов выглядит удивительным, он соответствует общей картине Европы этого периода. Однако мы не должны забывать, что к концу IX столетия скандинавские пришельцы на Руси уже смешались в значительной мере с местным населением, став частью русского фона. Это в особенности верно относительно шведов региона Азова, которые заимствовали даже само имя Русь у местного населения. Смотрите «Древняя Русь». Святослав, наиболее храбрый из киевских князей, не только носил славянское имя, но и был по своему физическому облику и одежде типичным южным славянином, прототипом запорожских казаков. Его внук Ярослав Мудрый, С точки зрения антропологии, если и обладал, то весьма малым количеством нордических черт. И хотя основная часть дружины или свиты первых киевских князей состояла из скандинавов,